должна признать, что графиня Эссекс принимала меня самым достойным образом. Её заслуга особенно велика, если учесть, что все заботы лежали на ней одной. По вечерам в большом зале устраивали шумные празднества, днём затевались пышные охоты, кормили в замке изысканными яствами, поили моим любимым элем, а главное, мой чуткий нос вдыхал лишь приятные запахи и ароматы. Гратине распорядилась, чтобы бы грибные ямы чистили ежедневно. Мало кто из дворян обращал внимание на подобные вещи, ведь со временем нос привыкает к зловонию, и человек просто перестаёт его замечать. Маленькая Дороти сказала мне, что её мать велела в отхожие места посыпать семена полыни, ибо она истребляет мух. Мама говорит, что ваше величество самые чистоплотные леди во всем королевстве. Еще она говорит, что у нас в замке ни единая иблохея не позволит напиться королевской крови. Разговаривать с детьми хозяйки было сплошное удовольствие. Они были умные, красивые. Должно быть, пошли не отца, а в мать. Граф Эссекс умом не блестал. Я бы даже сказала, что он был просто дурак. Не следовало посылать его в Ирландию. Сесил всегда говорил, что Ирландия бездонное болото, что никто не сможет справиться с этой провинцией. Посылай что до людей, деньги, а результата нет и не будет. Ирландцы вздорны и драчливы, с ними невозможно договориться. Если один скажет "да", то все остальные сразу же закричат "нет". Им не нужен добрый мир. Им нужна свара. Как только решишь один конфликт, тут же возникает другой. Я начинала склоняться к мысли, что Сесил прав. Управление Ирландией дело безнадежное. Именно поэтому я и посылала туда таких людей, как граф Эссекс. Ирландия насквозь пронизана изменой и коварством, а Уолту Рудеере, по крайней мере, можно было доверять. Однако по складу умью Он совершил несколько ужасных ошибок. Как-то раз пригласил к себе на пир местных лордов, а потом в зал ворвались солдаты, лордов арестовали, а их свиту перебили. В оправдании граф Эссекс сообщил мне, что таким образом расправился с недругами короны и преподал остальным ирландцам хороший урок. После этого кровавого скандала я не могла оставлять его в Ирландии. Он прибыл в Лондон преисполненный раскаяния. Что поделаешь, государственный деятель, из него был никакой, но зато я могла не сомневаться в его преданности. Представляю, как скучала Лети в его обществе. Ничего, пусть поскучает. Ведь он её муж, отец четверых очаровательных детей. Вам нужно отдохнуть, ми лорд, сказала я графу. Не сомневаюсь, что вы соскучились по вашей прекрасной жене и детям? Я недавно гостила у вас в замке. Он мне очень понравился. Надеюсь, в вашем стаде черный теленок не родится. Граф был польщен моими словами, а я мысленно все сравнивала его с Робертом, тоже присутствовавшим при этой беседе. Рядом с невзрачным уолтером Роберт в своем дублете бордового бархата. шитым по последней итальянской моде, смотрелся особенно импозантно. Смоглое красивое лицо, белое перо на берете, усыпанные рубинами канзол, как жалко выглядел рядом граф Эссекс. Рассыпавшись в благодарностях, Олтер Девере сказал, что с удовольствием поживёт дома, пока я не подыщу для него новой службы. Я представляла себе, как обрадуется Летис в возвращении супруга, и не могла удержаться от смеха. Про мою кузину поговаривали, что она состоит в связи с неким дворянином, причем имя дворянина мне не называли. Из чего я сделала вывод, что это, наверняка, Роберт. Ну что ж, думала я, пусть его. лишь бы он и летис знали, что их интрижка должна быть немедленно оборвана по первому моему слову мне даже нравилось давать кузине понять, что роберт принадлежит ей свободное от своей главной службы время я уже не сомневалась, что между робертом и летис существует связь а тут один из приближённых графа Лестера сказал, что неплохо было бы вновь отправить лорда Эссекса в Ирландию меня позабавило это предложение и так лорд Лестер хочет чтобы законный супруг не мешал его плотским удовольствиям неожиданно эту идею поддержал сесил он сказал что граф Эссекс разумеется не слишком унион Но зато предан мне душой и телом. Если дать ему чёткие и простые инструкции, он будет свято их соблюдать. В результате Эссекс получил титул графа маршала Ирландии и в ночь отправился в эту провинцию со значительно расширенными полномочиями. Он покинул Англию в июле, ровно через год после моего визита в Кенниллворт, а в сентябре, после внезапного приступа дизентерии, Граф Секс скончался. Я забеспокоилась. Граф Секс, тридцатипятилетний мужчина крепкого сложения, покинул Англию в полном здравии. Вот почему столь неожиданная кончина, да ещё в сочетании со слухами, входившими о неверности его жены, выглядела крайне подозрительно. Мне сказали, что в замке Чартли недавно родился чёрный телёнок. Не знаю, Так ли это на самом деле? Но при дворе только и говорили, что о смерти графа Эссекса. Ко мне явился Генри Сидни и сказал, что нужно произвести вскрытие. Я согласился, но с не легким сердцем. Вдруг обнаружится факт отравления. Слишком много подозрительных смертей будет тогда связано с именем графа Лестера и Энни Робсарт, и лорд Шеффилд, а теперь... Еще и у Олтер Девере мне рассказывали, что у Олтер встретил смерть мужественно, хотя очень страдал от боли. Незадолго перед кончиной написал мне письмо, в котором просил не оставить милостями его старшего сына. Такое же послание граф отправил Сесилу. К счастью, в скрытии следов яда не обнаружила, и все же черные мысли меня не оставляли. Я не могла забыть. что личный врач графа Лестера, итальянец доктор Джулио, прекрасно разбирается в фармакологии и славится как искусный составитель всевозможных медицинских снадобий. Так или иначе, дело было закрыто. Олтер-Дэвери умер, и очаровательный мальчуган, с которым я познакомилась в замке Чартли, унаследовал титул графа Эссекса.